Глава 102. Нет выхода. Грейс. Боже, я представляю собой сейчас такой же сплошной камень, как те горгульи, которых мне доводилось видеть на зданиях. Значит ли это, что они тоже люди? Все эти горгульи на соборе Парижской Богоматери, может, они тоже живые существа? Эта мысль потрясает меня до глубины души, Я обещаю себе, что когда выберусь из этой ситуации, то непременно изучу этот вопрос. Между тем Хадсон подался вперёд и заглядывает мне в глаза, будто пытаясь понять, сохранила ли я способность мыслить. Я пень сохранила, но никак не могу дать ему это понять. Прежде чем я успеваю хотя бы пискнуть, на нас мне садится ярко-лиловая бабочка. Это щекотно, ужасно щекотно но я ничего не могу с этим поделать. Мне на выручку приходит Хатсон, Он отгоняет её, когда ему становится ясно, что сама я не смогу этого сделать. Во мне начинает нарастать паника, и я не знаю, как остановить её. Я пытаюсь сделать глубокий вдох, но оказывается, что камень не может дышать. Я пытаюсь считать, но обычно такой счёт должен сопровождаться дыханием. Я не могу согнуть пальцы ног, не могу воспользоваться моими органами чувств, чтобы подмечать детали, то есть я могу видеть и слышать, но этим всё ограничивается. К тому же видеть я могу только то, что находится прямо передо мной, и в данную минуту это Хадсон. Паника всё нарастает, она начинает затуманивать моё сознание, Из-за неё мне всё труднее становится думать. Мне надо выйти из этого состояния. Мне надо выйти из этого состояния. Мне надо... Эй!» Голос Хатсона звучит слишком резко, слишком громко. Но ему удаётся пробиться сквозь слои паники и всё-таки завладеть моим вниманием. «Всё в порядке, Грейс», — говорит он. «Ты в порядке». «И это всё?» «Это всё, что ты можешь мне сказать?» — хочу я сказать ему. «Я превратилась в грёбаный камень, а ты просто стоишь здесь и заявляешь, что я в порядке?» «Я не в порядке! Я не в порядке!» Паника охватывает меня с удвоенной силой, и всё заволакивает тьма. Теперь я плохо вижу даже Хадсона, потому что ужас начинает блокировать всё, кроме неистового биения моего сердца. Мне кажется, что в мире не осталось ничего и никого, кроме меня и этого гигантского каменного саркофага вокруг меня. Что же мне делать? Что же мне делать? Что же мне делать? Остаться в этом мире — это одно дело, но остаться в нём грёбаным камнем — это совсем другое. Меня это не устраивает. От слова «совсем». «Послушай, Грейс!» Каким-то образом голос Хатсона пробивается сквозь страх, грозящий задушить меня. На этот раз он ближе. Он немного наклонился, так что его лицо оказалось на одном уровне с моим. Я вижу его спокойный, сосредоточенный взгляд, затем он поднимает руку и касается моего предплечья. По идее, я не должна это почувствовать. Почувствовать его, потому что теперь я камень но каким-то образом я чувствую его, как чувствовала бабочку. Я пытаюсь сосредоточиться на этом ощущении тепла, чтобы противостоять панике, но этого оказывается недостаточно. Недостаточно для того, чтобы помочь мне думать. Во всяком случае до тех пор, пока Хатсон не поднимает одну бровь и не смотрит на меня с этой своей фирменной наглой ухмылкой. Думаю, мне надо будет просто отнести тебя в наш номер в гостинице прямо в твоём нынешнем виде. Что ты об этом думаешь? Я мог бы поставить тебя в углу и вешать на тебя свои носки. Что-что? Вешать на меня носки? Или не знаю. Твоя вытянутая рука могла бы послужить удобной вешалкой для моего нижнего белья. Думаю, мои последние боксеры «Версачи» будут отлично смотреться на твоём среднем пальце. Ничего себе! Меня охватывает раздражение. Я знаю, что на самом деле он не станет делать того, что говорит. Но раз он несёт всю эту хрень, пока я заперта в камне, то он — конченый козёл. А его разговор о средних пальцах просто отвратителен. На что же ещё ты могла бы сгодиться? Может, использовать тебя как ограничитель двери? Или поставить на балкон? Там ты могла бы привлекать бабочек, а может, птиц? Ты же знаешь, я увлекаюсь орнитологией. Он щёлкает пальцами. Эврика, я мог бы одолжить на кухне миску и поставить её тебе на голову, чтобы превратить тебя в купальню для птиц. Я повешу на твой палец кормушку для калибри и... Ты издеваешься надо мной? спрашиваю я, когда камень вдруг отпускает меня. Следующие две секунды я остаюсь подвижным камнем, затем возвращаюсь в свое обычное тело. грёбаная купальня для птиц, да? Знаешь что, когда мы вернемся в гостиницу, я сожгу твои трусы Версачи. Когда ты увидишь их в следующий раз, они уже обратятся в пепел». «Грейс», — он испускает вздох облегчения, — Ты вернулась. Не благодаря тебе, — рычу я, хотя понимаю, что это не так. Я смогла выйти из состояния камня только благодаря ему, и мне хватает ума это понять. Как хватает ума для того, чтобы понять, что то, что он говорил, он говорил нарочно. Но ему я этого не скажу. Только не после того, как он пригрозил превратить меня в кормушку для калибри. «Да ладно, брось!» Он чуть заметно пожимает плечами. «Из тебя получилась бы прекрасная купальня для птиц. К тому же я подумал, что это помогло бы тебе не пасть духом. Я не хотел, чтобы ты чувствовала себя подавленной. Ты прямо благодетель», — говорю я, продолжив путь. «Это точно». Он тяжело вздыхает. «Хотя мне немного жаль потерять вешалку для боксеров». «Если ты будешь продолжать в том же духе, Вега, тебе не понравится то, что я сделаю с твоими боксерами». «Какая ты агрессивная, Грейс». Он скорбно качает головой, но я вижу в его глазах весёлый блеск. «А я-то думал, что горгульям положено быть мирными существами». «Я понятия не имею, какими положено быть горгульям», — рявкаю я. «Я с ними никогда не встречалась». «Я тоже? До того, как встретил тебя?» Он берёт у меня из рук стопку книг, и мы несколько кварталов идём молча. Хадсон продолжает искосо бросать на меня обеспокоенные взгляды, которые должны бы меня раздражать, но почему-то не раздражают. К тому времени, когда мы возвращаемся в гостиницу, я уже достаточно успокоилась, чтобы заговорить о том, что действительно занимает мои мысли. Как сделать так, чтобы это не повторилось? «Тебе нужна практика», — отвечает он, положив руку мне на поясницу. «Нам надо будет понять, как это работает, а затем практиковаться. И при том побольше».